Он был слабым, потяжевистым. Я видел, что мистер Рицо испытывает сильную боль, и жизнь быстро покидает его. сделать уколо морфия, чтобы облегчить его страдания, я уже не успел. Мистер Рицо умер. Доктор взглянул на Коронера, который несколько секунд задумчиво смотрел на Бонера. Потом повернулся к человеку, сидящему рядом со стенографистом. «У вас есть вопросы, мистер Картер?» «Это Картер, помощник окружного прокурора», прошептал Харрис Гордон, когда человек кивнул и встал. «Доктор Боннер, во время вашего присутствия в студии...» что нибудь говорил? Да. Что? Он сказал. Он дважды повторил. Она меня заколола. Доктор Боннер, вы знали, что имел в виду, мистер Лицу? Нет, твердо ответил Боннер. Краешком глаза я заметил, как радостно заблестели глаза Гордона, и понял, что он успел побеседовать с добрым доктором. «Когда вы вошли в студию, там находились только покойный и мисс Хейден?» «Еще дочь мисс Хейден», — ответил доктор. «Она никуда не выходила, пока вы там находились». — Нет, никуда. — Спасибо, доктор Боннер. Помощник окружного прокурора вернулся на свое место. — Можете сесть на свое место, доктор Боннер, — сказал коронер. — Спасибо. — Инспектор Джеральд Мираж, — громко произнес секретарь. — Хорошо сложенный, — С короткой стрижкой, в простом костюме, молодой человек. Подошел к свидетельскому месту, присягнул и сел. Пожалуйста, назовите присяжным свое имя, фамилию, род занятий. Инспектор Джеральд Миррер, полиция Сан-Франциско. Отдел по расследованию убийств. Теперь расскажите нам, что вы делали в пятницу вечером. Инспектор достал из кармана блокнот. Нам позвонили в отдел примерно в 8.25 из патрульной машины, которая первая прибыла на место происшествия. К мисс Хейден мы приехали в 8.37. Перед домом уже стояли машины. Полицейский на дверях сказал, что в студии убили человека. Я направился туда. Мертвый лежал на полу. В комнате находились мисс Хейден, ее дочь Дэниэль Кэрри, доктор Боннер и дворецкий Чарльз Фрэдчерр. Где-то в доме находился и адвокат мистер Харрис Гордон, который опередил нас на несколько минут. Я немедленно приступил к расследованию. Он откашлялся и посмотрел в зал. Мне удалось выяснить, что мисс Хейден с дочерью оказались единственными свидетелями, которые находились в студии в момент нанесения смертельного удара. После допроса мисс Хейден и ее дочери я понял, что Дэниэль Керри нанесла удар резцом во время ссоры между мистером Рицо и своей матерью. Но рядом с тупым лежал резец, который я отослал в лабораторию на анализ. — Извините, что прерываю, мистер Миров, — сказал коронер.